Глава 49. Дин. Ребята, слава богу, бросается к нам другая Люся. Да где же вы были? На ярмарке, отвечаю я. Попали под дождь. Ого, так вот почему вы не отвечали в чате. Мои губы до сих пор пылают, и по лицу расплывается счастливейшая улыбка. Надеюсь, это не так очевидно для посторонних, потому что я понятия не имею, как скрывать чувства, бушующие внутри и с невероятной силой рвущиеся наружу. Мне хочется держать Люси за руку, обнимать её за талию, касаться её кожи, вдыхать её запах и не отпускать её ни на секунду. Не знаю, что за фигня и как её контролировать. Вот. Люся достает из кармана помятый, но уже слегка подсохший снимок с ярмарки и протягивает свои копии. «Повезло, что изображение не размылось. Погладишь утюгом и будет супер!» «Это что, Мартина?» — удивляется она, разглядывая фотографию. «Вы подружились? Прикольно!» У неё на ярмарке было свидание с Марком. «С Марком?» Взвизгивает другая Люси и, поворачиваясь к лестнице, ведущей в лабораторию, кричит. «Дин, ты представляешь, у Марка было свидание! С девочкой!» «Что?» — слышится его голос снизу. «Не может быть!» «Точно тебе говорю! Тут фото, сам посмотри!» Она кивает нам, приглашая за собой, и начинает спускаться вниз. «Идёмте скорее, там Дин и Григорий уже заканчивают настройку машины!» Другая Люся сбегает по ступеням, оборачивается и машет нам рукой. «Ну же!» и мы спускаемся следом. «Мощности должно хватить», — кружа возле компьютера, объявляет Нина. «Если расчёты верны, разумеется. Сейчас отрегулирую». Она поднимает на нас взгляд. «Привет, ребят, вы вовремя?» «Всем привет!» — приветствую их взмахом руки. «Салют!» — не глядя в нашу сторону, бросает Григорий. Он слишком сосредоточен узлом из проводов, которыми опутан агрегат, стоящий по центру комнаты. «Ух ты, она теперь очень похожа на оригинал», оглядев машину, замечаю я. «Привет», — сняв перчатку, другой Дин пожимает мне руку. «Надо признать, он выглядит усталым, значит, они трудились целый день, не покладая рук». а Его взгляд возвращается на снимок, которым трясёт перед ним Люси. «Меня всего два дня не было в школе, что произошло с моими друзьями?» «Я переполошил их», — гордо заявляю я. «Прокачал до более продвинутой версии». «А что за щекой?» Вдруг, обратив внимание на ссадину, интересуется один «Так, несчастный случай на физкультуре!» Отмахиваюсь я и, подмигнув Люси, добавляю. «Зато тесты сданы, можешь себя поздравить!» «Ух ты, супер!» — заметно веселеет мой двойник. «Спасибо!» «Его ещё ждёт много открытий, но об этом сейчас лучше не говорить!» «Кра-а-а!» — застаёт назвурасплох воронёнок. «А, это ты, Круджи! Привет, приятель!» Я обнаруживаю его сидящим на узком подоконнике почти под самым потолком. Оттуда льётся слабый свет с улицы, и, видимо, птицы там комфортнее, чем посреди всего этого бардака. «Надеюсь, ты им помогал?» «Несомненно», — подтверждает другой Дин. «Чуть не увёл из-под носа пару деталей». «Сейчас всем вам нужно будет отойти подальше», — вскинув руки, объявляет Новиков. Он записывает себя на камеру сотового. «Настал самый главный момент, к которому я шёл всю свою жизнь. Используя опыт, обретённый в экспериментах, а также данные, полученные от Дина Вильчика из «Параллельного мира», я собираюсь повторить успех самого себя, Григория Новикова, из «Параллельного мира». ты пафосно, Гриш», — усмехается Ниночка. «Это для потомков», — цыкает он на неё и продолжает. Прежде чем приступить к телепортации живого объекта в другую Вселенную, что потребует создания так называемой «кротовой норы», туннеля, соединяющего точки двух Вселенных, мы должны убедиться, что моё изобретение способно осуществлять межпространственные перемещения. Другими словами, нам необходимо провести цепь экспериментов по телепортации неживых, а затем живых объектов в рамках существующей Вселенной. А если проще? уточняет Ниночка, прильнув к его плечу так, чтобы попасть в кадр. «Сейчас мы попробуем переместить апельсин для начала на пару метров, в случае успеха — в другую комнату, и уже потом мы сможем приступить к перемещению живых существ, и в этом нам, возможно, поможет Круджи». «Кра словно подтверждает вороненок. «Держим пальчики!» — пищит от восторга другая Люси. «А мы переглядываемся с моей Люси». Всё происходит действительно слишком быстро. Мы ещё не насладились тем, что зарождается между нами. Сумеем ли мы это сохранить, когда вернёмся в наш мир? Получится ли у нас и дальше поддерживать это хрупкое равновесие, которое позволяет нам общаться, не ссорясь и смещает акценты со старых обид? «Наблюдатели, прошу в сторону», — обращается к нам Новиков. «Ассистенты!» Другой один и Ниночка с шагом выступают вперёд, готовые выполнять любые его поручения. А мы с двумя Люси отходим к дальней стене, и мне ужасно хочется ещё раз взять за руку ту, свою Люси, и хочется сказать ей, что всё будет хорошо, ведь неважно, что происходит и где мы, в каждой новой вселенной я всё равно выбираю её. И так будет всегда но у меня не хватает духу это сделать. Не хочется привлекать постороннее внимание и объяснять всем вокруг, как так вышло, что мы с ней вдруг неожиданно для нас самих вышли на другой уровень наших отношений. Нам бы самим сначала в этом разобраться. «Объект!» — командует Григорий. Другой Дин в последний раз проверяет гейты, разнесённые друг от друга на расстояние двух метров. Нина кладёт в один из них апельсин. «Все электронные объекты должны быть равно удалены от гейтов не менее чем на полтора метра». Он делает пометку в журнал. «Условие обеспечено», — отзывается другой Дина, глядывая подвал. Я пытаюсь заглотнуть, но в горле пересыхает. Пальцы машинально нащупывают в кармане мамины часы. Сжав их в кулаке, я пытаюсь выровнять дыхание. Новиков с моим двойником продолжают проверять готовность всех систем и приборов, но я их не слышу, потому что меня вдруг начинает накрывать волной неясной паники. «Я с тобой», — шепчет Люси, и её рука касается моей ладони. Я хватаюсь за неё, будто за спасательный круг. Даже не верится, что днём я безумно бросился в одиночку в самое пекло схватки с Артуром и Винсом, а уже вечером чуть не растёкся лужицей от волнения при запуске машины телепортации. Надо же, как по-разному может реагировать организм человека на стрессовые ситуации. И я тоже могу сдрейфить, хотя считал себя с утра чуть ли не суперменом. «Готовность номер один», — громко говорит Нина, глядя в монитор. «Подаю мощность». Машина щёлкает и угрожающе шипит. «Тишина! Замерли!» — указывает нам Новиков, а сам продолжает носиться вокруг гейтов. Наконец, убедившись, что всё действительно готово, он даёт сигнал Дину. «Давай!» Дин переключает рычаг, Новиков напряжённо сверляет взглядом апельсин. «Три, два, один!» — считает Нина, склоняясь над монитором. «Хоть бы, хоть бы!» — слышится шёпот другой Люси. А вот мы со своей люси кажется, даже не дышим. Хлоп! Гейт затягивает облаком света, и в следующий миг апельсин пропадает. У меня обрывается сердце, но я просто не туда смотрю. «Вот он!» — верещит другая Люся, срывая с места. «Он там!» — мы видим апельсин, лежащий в другом гейте. «Все получилось, Гриша! Ты смог!» — плачет Нина, бросаясь ему на шею. Но сам ещё в шоке, едва не валится с ног, даже дышит с трудом, хватает воздух короткими глотками. И только мой двойник, заключая в объятия, свою девушку смеётся. «Это потрясающе! Потрясающе! Я чувствую себя великим учёным!» «Ты чего?» — толкает меня моя Люся. Она встаёт передо мной и заглядывает мне в глаза. «У них получилось? Нам повезло!» «Да?» — киваю я, глядя на неё сверху вниз. «Я рад». Мы обнимаемся, я с ужасом осознаю, мне вообще всё равно, попадём ли мы домой. Я просто хочу быть с ней. И только с ней, с Люси.